Глава 52. Карен. Когда Карен остановилась перед красивым таунхаусом, где жила Элеонора, Би уже вылезала из своего Фиато пунто Она подождала, пока Карен затормозит, выскочит из машины и нажмет на брелок сигнализации. Что происходит? Подозрительно посмотрела на нее Би, словно удивилась, увидев ее здесь. Вероятно, она ожидала, что Карен не сможет вырваться с работы. «Понятия не имею. Я получила сообщение, срочно приезжай. А ты?» «То же самое. Ты не думаешь, что это имеет отношение к Адаму? К тому, что ты сказала про женщину, которую ты лечишь?» Карен подумала о том же самом, когда получила сообщение, и сразу же уехала из офиса, сказав Молли, что пораньше уйдет на обед, и очень надеялась, Что у нее не возникнет из-за этого проблем. Следующий пациент был записан на три часа, поэтому у нее было два часа на выяснение того, что, черт побери, происходило с Элеонорой. Боже, надеюсь, что нет. Она же сломается, если так. Карен, я. нахмурившись, заговорила Би. Что? Что еще не так? Би остановилась, посмотрела на Карен, затем на дом явно пытаясь решить, говорит ли то, что она хотела сказать. «Ничего», — невнятно пробормотала она. «Вон машина Адама». Би показала большим пальцем настоявший дальше по улице автомобиль. «Я не обратила внимания. Давай пойдем в дом и все выясним». Судя по виду Би, ей также не хотелось идти в дом, как и Карен, хотя она не могла точно сказать, чего боятся они обе. Адам открыл дверь до того, как они успели постучать. Он прижимал Ноя к плечу. У ребенка были широко открыты глаза, но он сидел на руках спокойно. По крайней мере, с ним все было в порядке. «Что происходит, Адам?» — спросил Би, когда тот отступил в сторону, чтобы дать им пройти. «У нас неприятности», — ответил он мрачным голосом, и у Карен сжалось сердце. «С Элеонорой?» Что с ней? Карен прокручивала возможные варианты в голове. Она цела. Дело в ее волосах. В волосах? Жуткие опасения, от которых у Карен даже тошнота подступала к горлу, мучили ее вот уже полчаса с тех пор, как она получила сообщение. А теперь им на смену пришло легкое раздражение. Она заставила себя заговорить шутливым тоном. «Пожалуйста, только не говори мне, что она выдернула меня с работы, потому что ее неудачно постригли». «Она не посылала тебе никаких сообщений. Это я воспользовался ее телефоном. Она не хотела никого здесь видеть. А мне нужно навстречу. Потом мне придется забирать Тоби». Он заговорил тише и бросил взгляд на закрытую дверь гостиной, словно его жена могла вдруг материализоваться возле неё. «Я не хочу оставлять ее одну». Боюсь, что она может сделать какую-нибудь глупость. «Послеродовая депрессия?» — спросила Карен. «Не знаю», — пожал плечами Адам. «Не похоже, что она в депрессии. Но столько всяких мелочей, которых быть не должно. Возьми тот случай с машиной ради всего святого. Нам удалось убедить социальные службы, что там получилось просто недопонимание. Но теперь я начинаю сомневаться, правильно ли поступил». Похоже, она что-то приняла. Когда они вошли в гостиную, Элеонора с обернутым вокруг головы полотенцем сидела на диване в халате, подтянув колени к груди. «Я говорила ему, чтобы не звонил вам», заявила она, не поднимая глаз. «Он и не звонил. Наше чутье подсказало нам, что надо ехать. Все нервные окончания пощипывала», пошутила Би, но на лице Элеоноры даже не промелькнула улыбка. «Как я предполагаю, он сказал вам, что я схожу с ума». «Возможно, он прав». «Не дури, Элеонора. Ты не сумасшедшая. Ты устала, ты чувствуешь сильное давление. Расскажи нам, что случилось». Мадам даже не намекнул. Карен устроилась с другой стороны дивана, а Айби на полу рядом с Элеонорой. Они посматривали друг на друга, пока Элеонора сидела молча и не шевелилась». Немного погодя, она подняла руку, развернула полотенце на голове и стянула его себе на колени. Би издала тихий писк, который, казалось, звучал у нее в глубине глотки. В обычно блестящей и красивой светлой копне волос Элеоноры, хотя, надо признать, менее блестящей и красивой в последнее время, отсутствовали большие пряди. Казалось, что она провела бритвой по коже головы в некоторых местах. Оставшиеся волосы были влажными и прилипли к ее голове, как крысиные хвостики. «Что ты сделала, Элеонора?» — тихо спросила шокированная Би после нескольких секунд молчания. Это был несчастный случай. Она подняла руку, чтобы коснуться клочков волос, которые все еще свисали с головы, но остановилась на полпути. Рядом с несмываемым кондиционером на подоконнике Лежал тюбик с кремом для депиляции. Адам считает, что я сделала это специально. Он не думает, что можно быть такой дурой. «О, боже, дорогая, насколько же ты его оставила!» Я заснула. Просто ответила она вместо каких-то объяснений. «Так, бив встала. Эту проблему явно можно как-то решить. У тебя осталось достаточно волос, чтобы соорудить какую-то прическу, пока остальные отрастают». «Адам, принеси мне фен. Я посмотрю, что можно сделать». Элеонора сидела неподвижно, пока Би включала фен, доставала расческу, спрей для блеска волос и суетилась вокруг Элеоноры, пытаясь не показать свою панику. «Простите, я покину вас на секундочку». Карен выскользнула из гостиной и пошла вверх по лестнице к ванной, где все еще царил беспорядок. Крем для депиляции лежал на подоконнике рядом с кондиционером. Они оба были в тюбиках, но в остальном выглядели совершенно по-разному. На упаковке со средством для депиляции было написано «ВИД» большими розовыми буквами. Карен нажала на него, и ей на ладони выдавился белый крем. Она смыла его, затем положила тюбик назад на подоконник и взяла в руку кондиционер. На поверхности оставались капельки воды — И из него явно выдавливали содержимое. Это было видно по его форме. Элеонора никак не могла по ошибке воспользоваться другим. Адам был прав. Она не дура и не настолько рассеянная. Совершенно точно можно было сказать, что пользовались кондиционером. Тюбик с кремом для депиляции до сих пор оставался сухим. Карен выдавила остатки кондиционера. То, что появилось у нее на ладони — было не таким густым, как содержимое предыдущего тюбика, но пахло от него точно так же резко и едко. Не особо раздумывая о том, почему она это делает, Карен завинтила крышку и опустила тюбик с кондиционером в свой карман. «Как тебе?» — радостным голосом спросила Би, как только Карен снова зашла в комнату. «Сейчас и не скажешь, правда?» Карен не могла не заметить, как хорошо она поработала. Теперь волосы у Элеоноры высохли, и Би сделала ей боковой пробор, чтобы прикрыть левую сторону, которая пострадала больше всего. Вероятно, она на ней спала. Едва ли можно было догадаться, что с ее волосами что-то не так, пока она не шевелит головой, и в комнате нет никакого движения воздуха. «Выглядит отлично!» С энтузиазмом сказала Карен, отчаянно стараясь, чтобы голос не треснул. Последнее, что ей хотелось, это показать Леоноре, как все на самом деле плохо. Ведь все, кто знал Леонору до рождения Ноя, также знали, как она гордилась своими волосами. Случившаяся вполне может стать последним гвоздем в гроб после того, как она все хуже и хуже справлялась с домашними обязанностями в последнее время. Тогда почему у тебя такое выражение лица, будто ты смотришь на невесту Франкенштейна? На глаза Элеоноры навернулись слезы. Я знаю, что ты врешь. Конечно, Карен врала. Когда говорила Элеоноре, что все будет в порядке, когда говорила, что Элеонора может ей верить, это все была ложь. Но к этому времени она уже привыкла врать.